«Синдром трудоголика» Антон Нефедов, автор трансформационных игр, коуч-психолог, бизнес-тренер, автор книги «Право быть совой». «Мой муж трудоголик, агрессивный и заявляет женщина, сидящая в кресле прямо передо мной. «Руки сжаты в кулаки, на лице праведный гнев. Вы должны мне помочь его вылечить!» «А почему он с вами не пришел?» – спрашиваю, несмотря на очевидность ответа. Но все-таки пусть скажет сама и вслух. «Потому что он не считает себя трудоголиком!» «Это же очевидно!» Ой, «Никакой человек зависимостью не признается в том, что он болен!» «Женщину изумляет! Как же я не понимаю таких очевидных вещей!» «А вы считаете его трудоголиком и считаете, что он психически болен?» «Ну, как вам сказать?» Трудоголик. Кто он? Сказать определенно трудно. Вроде бы мы все понимаем. Кто такой трудоголик? Свое определение дают и профессиональные источники. Смотрим в словаре. Трудоголизм – это психоэмоциональное состояние, характеризующее чрезмерной зависимостью человека от работы, которое проявляется в постоянном стремлении к профессиональной деятельности и неумении отделять рабочие обязанности от личной жизни. Это явление включает в себя навязчивую необходимость заниматься работой, что часто приводит к игнорированию личных потребностей, социальной жизни и здоровья. Ух! Вроде все очевидно. И хотя ни в одном отечественном или международном классификаторе болезней вы этот синдром не найдете, патологическую суть феномена специалисты обсуждают давно. Так, соратник Зигмунда Фрейда, венгерский психоаналитик Шандор Ференци еще в 1919 году отметил, что некоторые люди склонны к апатии и раздражительности в выходные дни удивительно. А в рабочие дни они испытывают удовлетворение и радость. Он назвал это воскресным синдромом. Позже идея воскресного синдрома стала очень популярной. Этому во многом способствовал известный психотерапевт и писатель Виктор Франкл, рассказавший о нем в своей книге «Доктор и душа» о смысле работы. Он показал, что воскресный синдром напрямую связан с ситуацией, когда человек теряет смысл существования и убегает от этого чувства пустоты в работу, потому что когда ты загружен работой, можно не париться над вопросом «Зачем?». Начальство говорит тебе, что делать, и вроде время занято. А вот выходные работа исчезает, оставляет ту самую пустоту и депрессивные мысли. Позже, в 1971 году американский психолог и религиозный проповедник Уэйн Оудс ввел в научный оборот понятие трудоголизма. Он заметил, что многие из его клиентов, а также он сам, испытывали навязчивое стремление к работе, жертвуя при этом своими личными отношениями, здоровьем и даже духовным благополучием. В своей автобиографической книге «Исповедь трудоголика» он делится своими переживаниями и осознанием этой зависимости. Оуц выделяет несколько ключевых черт трудоголизма. Первое – это навязчивая необходимость работать. Трудоголики ощущают постоянное желание и необходимость трудиться, даже когда это не требуется. Вторая – игнорирование личной жизни. Такие люди часто пренебрегают семейными отношениями, хобби и другими жизненно важными аспектами, так как работа становится их приоритетом. Третье проблемы со здоровьем. Хроническое напряжение, стрессы, выгорание, частые спутники трудоголиков. Это может привести к физическим и психическим заболеваниям. Четвертое – потеря контроля. Трудоголики часто отдают себе отчет своей зависимости, но не могут остановиться, даже если осознают ее негативные последствия. Ну, кстати, с легкой руки Оуца общественное мнение стало относить трудоголизм к зависимостям, таким же, как алкоголизм, наркомания, игромания и так далее. Дошло до того, что в 1983 году было создано первое общество анонимных трудоголиков. Здравствуйте, я Антон, и я – Трудоголик. Хором. Здравствуй, Антон. Типология трудоголиков. Но все ли погруженные в работу люди трудоголики? И все ли трудоголики одинаковые? Опыт работы показывает, что среди них существует как минимум три очень разных типа. Первый трудоголик-невротик. Знакомьтесь, Инна, она умница, красавица и прекрасный душевный человек. При всем этом она постоянно чувствует себя глубоко несчастной. Почему? Да дело в том, что она живет по принципу: если не я, то кто? И если не сейчас, то когда? Она спасается служивцев от злобного босса и решает все задачи отдела, потому что иначе же все без нее рухнет. Она сидит на работе до позднего вечера. Ой, чтобы выполнить задачу как можно лучше, и вылизывает любое самое простое действие до мелочей. В результате она не очень много успевает, это заставляет ее работать еще больше. Она говорит всем, что умирает на работе, и это постепенно становится правдой. Она в хронической обиде на начальство, которое постоянно грузит ее все новыми задачами, причем количество задач постепенно становится несовместимым с жизнью. Но, как честный сотрудник, она старается выполнить все как можно лучше, потому что ничего, кроме работы, в ее жизни не остается. По сути, мы здесь имеем дело одновременно с перфекционизмом и синдромом загнанной домохозяйки. Логика невротического цикла трудоголика простая. Шаг первый. Перфекционизм заставляет тебя завышать планку в решении вполне тривиальных задач. В результате на выполнение обычной дневной нормы тратится времени гораздо больше, чем необходимо. А гиперответственность не позволяет уйти с работы вовремя, бросив недоделанное. Итого, сидим по вечерам и выходные. Шаг второй. Чем дальше, тем больше накапливаются невыполненные задачи. В конечном итоге их становится столько, что качественно справиться с этим объемом просто невозможно. Гиперответственность делает эту ситуацию эмоционально невыносимой. Шаг третий. И в этот момент -да включается загнанная домохозяйка, и сотрудник начинает набирать еще больше задач, потому что чем их больше, тем легче объяснить, прежде всего, себе, почему-то не выполнил ни одну из них качественно. Шаг четвертый. Сотрудник понимает, что не вывозит работу, даже если реально работает 24 на 7 и... Расслабляется, начинает трендить с коллегами о всякой всячине, немножечко отдыхать, ведь потом все равно все компенсируется переработкой. В итоге за 16-часовой рабочий день человек делает меньше, чем должен за свои кровные восемь, при этом на истерике и с проблемами для здоровья. Шаг пятый. Ответственный за ситуацию возлагается начальство, ведь именно оно навалило Только задач, что приходится работать 24 на 7. Оно не заботится о состоянии сотрудников и вообще ввело для них патогонную систему, поэтому оно очевидно не имеет морального права спрашивать результаты работы, поскольку само поставило всех в невыносимые условия. Но начальство все-таки ставит следующие задачи в догонку невыполненным, и невротический цикл трудоголика запускается на новом витке. Второй тип – трудоголик-энтузиаст. Знакомьтесь, Ольга – молодая пиарщица, сотрудница пресс-службы крупной компании. Она из тех, кто сделал себя с нуля сам, self-made. Через три года работы она уже руководит группой сотрудников, и вот-вот впереди маячит вожделенное руководство отделом. Ее работа подразумевает включенность 24 на 7. Нужно планировать, контролировать, мотивировать, вытирать сопли сотрудникам и еще самой решать ключевые задачи, поскольку лучше, чем она, конечно, все равно никто не сделает. Отдыхать некогда, расслабишься, коллеги обойдут на повороте. Друзья уже перестали звать выходные, покататься на сапах, все равно ей... Некогда. Личная жизнь иногда случается, но ненадолго, ибо редкий партнер выдержит, когда твоя девушка, изредка вырываясь на свидание в ресторан, сидит весь вечер в рабочем чате. Прости, сейчас тут очень важно. Зато руководителям с Ольгой комфортно. Ее не надо уговаривать и мотивировать, она сама драйвер и электровеник, который тащит на себе все процессы в группе. Она берет ответственность и выдает результат. Даже время отдыха сознательно использует для неформальных свиданий вещаний и полезного в работе нетворкинга. Да-да, никогда не ешьте в одиночку, это про нее. И если бы дома не ждала собака, которую нужно кормить, и с которой нужно гулять, наша героиня и ночевала бы в офисе. И вроде все прекрасно. Но в самом деле, не считать же проблемы, постоянной бубнешь мамы, кому ты такая сдалась-то? И истерики очередного, скоро уже бывшего, если вспомнишь о чем-то, кроме работы, пиши. Но если все так хорошо, то откуда боли в спине, мигрень, усталость и апатия? Нет сил ни на что. Типичная проблема вроде как вполне мотивированных сотрудников. Сначала просто побали Спина. Ровным голосом рассказывает Ольга, сидя напротив. Но это я старалась не замечать, как и периодическую мигрень. Подумаешь, одна таблетка обезболует и ты снова в строю. Потом появляется забывчивость, ключи, зонтики. Ладно, неважно. Когда начинаешь забывать про важные встречи на работе, уже хуже. Но какое-то время выручают все-таки ежедневники, таск-трекеры, И в конце концов накрывает она. Апатия. Ты перестаешь записывать задачи, потому что на это нет сил. Пробовала отдыхать, брала отпуск, не помогает, потому что все мысли о работе. Возвращаешься на работу, сил нет, хочется отдохнуть. Ключевая ошибка трудоголика-энтузиаста – это оппозиция понятия работы и отдыха. Работа – это карьера, успех, самореализация, высокая самооценка. Отдых – это лень, остановка на пути, неэффективное использование времени, которого и так мало для достижения успеха. Чтобы добиться успеха, нужно больше и больше работать и меньше и меньше отдыхать. Я осознанно выбираю работу. Работу, но, черт, почему моя эффективность все-таки упала в разы? Эх. Третий тип. Трудоголик-эскапист. Ситуативный трудоголик. Женя, молодой специалист в службе продаж. Эм, а, прошу прощения, ведущий специалист. Обаятельный, легкий в общении парень, душа любой компании, переговорщик от бога и гуру по продаже продуктов корпоративным клиентам. И да, он на работе все те же, мм, сколько? 24 на 7. Но его это не очень парит. Он из тех, кто на вопрос «Как вы расслабляетесь?» с улыбкой отвечает «А я не напрягаюсь». Глядя на него, убеждаешься в старой истине, что работа не волк. Все, что он делает в офисе, сводится к трындежу с коллегами в курилке, напряженной переписке с друзьями в социальных сетях и гулянию по картинкам в Пентересте. Когда коллеги спрашивают, чего он не идет домой, он таинственно улыбается и переводит разговор на другую тему. Коллеги проникаются и больше не докучают. На самом деле Женя натурологализм объясняется просто. На работе он прячется от домашних проблем. Женя запутался в отношениях между несколькими женщинами и если вдруг уходит вовремя с работы, то тут же нарывается на тяжелый вопрос, а почему не ко мне? Врать всем по очереди слишком напряжно и Женя просто скопирует в работу, ожидая пока рассосется. На самом деле, такой эскапизм встречается гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. Таких жень на российских просторах десятки и сотни тысяч одни прячутся от домашних проблем, вонючих подгузников и больных родителей. Другие от неумения и нежелания наполнять свою жизнь чем-то интересным. У меня была клиентка, молодая и обаятельная девушка. Несколько лет по вечерам она со звонком бежала с работы на репетиции, потому что играла в любительской театральной труппе. А потом случился неожиданный «упс». Она насмерть разругалась со своим парнем, режиссером трупы, и с театром пришлось завязать. А ничего нового как-то не придумалось. И теперь девочка сидит по вечерам на работе, чтобы не идти домой, по ее словам, в пустые холодные стены. Стоит ли беспокоиться? С одной стороны, вроде бы проблема выеденного яйца не стоит. Наверняка многие скажут, нашли, из-за чего париться. Работают, и хорошо. Народная мудрость про маленькое дело лучше большого безделья придумана не зря. И действительно, роботоголизм – одна из самых социально одобряемых зависимостей. Ну, не пьет же, не колется, не проигрывает семейный бюджет в казино. Но тут есть две тонкости. Первая – зависимость от работы часто становится предвестником серьезных проблем. От эмоционального и физического выгорания до неврологических и сердечно-сосудистых катастроф. Работоголик бросает в офисную топку прежде всего... Собственное здоровье. Ну и второе, роботоголизм – это очень часто не отдельный синдром, а симптом других, более серьезных психологических проблем. И если вовремя на него не среагировать, проблемы будут расти и превратятся в проблемы. И что же со всем этим делать? Зайдите на просторы интернета, и вы получите стартовый пакет рекомендаций «Что делать трудоголику?». С вероятностью, стремящейся к 100%, он будет содержать примерно следующие пункты. Первый. Установите четкие границы между рабочим и личным. Определите время, которое вы будете уделять работе, и строго его соблюдайте. Отключите рабочие уведомления на телефоне в свободное время и учитесь отдыхать от рабочих мыслей. Второй. Найдите хобби. Верните в свою жизнь занятия, которое приносит удовольствие и отвлекает от работы. Это может быть рисование, музыка, спорт, чтение, путешествие. Все, что наполняет вас энергией и помогает типа расслабляться. Третий. Уделите внимание отношениям, найдите время для семьи и друзей, устройте себе свидание, позвоните родственникам, помните, что отношения — это важная часть счастливой жизни. Четвертый. Начните планировать отдых. В рабочие дни сначала ставьте в свой график или календарь отдых, встречи с друзьями, сон, а уже потом переговоры, планерки, совещания, рабочие задачи. Ибо для них мы всегда находим время. А вот на отдых часто забиваем. И он идет по остаточному принципу. Работу я не могу не сделать, а отдых как пойдет. Нет уж Если в графике стоит театр, значит театр. Пятый. Заботьтесь о своем здоровье. Здоровый образ жизни – это залог успеха в любой сфере. Правильное питание, достаточный сон, физическая активность – все это поможет вам сохранить энергию и справиться со стрессом. Шестой. Не бойтесь говорить «нет». Научитесь отказываться от дополнительных заданий, если это перегружает вас. Помните, что вы не обязаны соглашаться на все и всегда. Седьмой используйте эффект завершенного действия. попробуйте окончательно устать, выбрать день, устать в хлам умотать себя и свалиться без сил спать. увидеть свой лимит. я больше не могу. завершенное действие даст полное ощущение, максимальное понимание. я не бессмертен, а значит даже мне за ядлому трудоголику важно вовремя отдохнуть. это мое самое любимое упражнение, которое делают мои мастера игр уже больше 10 лет и получают потрясающие результаты. попробуйте. Ну и восьмой. Подумайте о помощи специалиста. Если вы не можете справиться с трудоголизмом самостоятельно, обратитесь к психологу или психотерапевту. Специалист поможет вам разобраться в причинах зависимости и разработать индивидуальный план лечения. И все это безусловно и обязательно поможет вам разобраться с своим внутренним трудоголиком. Стать счастливым и свободным при одном важном условии. Если вы захотите и сможете это сделать. Ведь внутренний работоголик загоняет вас в работу, не отпускает домой, наваливает на вас миллион невыполненных задач не потому, что это важно вашей фирме или вашему боссу, а как раз потому, что это нужно лично вам, ну то есть ему, трудоголику внутри вас. Это решает какие-то его внутренние проблемы, спасает от его страхов и приносит ему маленькие невротические радости. Это его способ жизни. Но правда в том, что внутри вас существует не только он, есть еще вы другой, который не работоголик. Поищите, в чем смысл жизни этого другого, о чем он втайне мечтает и в чем его маленькие радости. А когда найдете, попробуйте подружить этих двоих между собой. И тогда можно возвращаться к рекомендациям умных психологов про границы хобби и отношения. Это сработает.